«Собаки идут по слишком хорошему следу, чтобы сбиться с него», — сказал один из гвардейцев. «К тому же мы бы слышали, как они тычутся то в одну, то в другую сторону. Надо думать, как говорит бекара, что они и в самом деле проникли в эту пещеру». «Но в таком случае», — спросил рослый молодой человек, — «почему они не подают голоса?» «Это странно», — заметил другой. «Ну что ж», — предложил третий, — «давайте войдем в пещеру и мы, или, быть может, вход в нее воспрещен». — Нет, — возразил бекара, — но там темно, как в печной трубе, и к тому же в ней не трудно свернуть себе шею. И подтверждение этому наши собаки добавил все тот же гвардеец. По-видимому, с ними это самое и случилось. — Что за черт? Куда ж они делись? — воскликнули хором гвардейцы. И хозяева пропавших собак принялись звать их по имени или свистать особым известным им образом, но ни одна не откликнулась ни на зов, ни на свист.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 «Десять убито. Бекара в пещере. Остальные пять перед вами». «Бекара в плену?» «Возможно». «Нет, нет, вот он. Смотрите!» Бекара и в самом деле показался у выхода из пещеры. «Он подает нам знак приблизиться», — заметили офицеры. «Идем!» И все направились к Бекара. Сударь обратился к нему капитан. «Меня уверяют, будто вы знаете, кто те люди, которые так отчаянно защищаются в этой пещере».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 Дартанья, Атос, Партос и Арамис были глубоко почитаемы всяким, кто носил шпагу, подобно тому, как в древности почитались имена Геракла, Тесея, Кастора и Поллукса. «Два человека!» — вскричал капитан. «И двумя залпами они убили десять моих офицеров! Это невозможно, господин Бекара!» «Господин капитан!» — отвечал Бекара.